Глава 16. Сложное решение. Темнота в квартире была обманчивой, как и кажущаяся пустота. Демон находился здесь. Более того, он впервые не скрывал свою силу. Затопившую комнату и едва не сбившую с ног охотницу, стоило ей зайти через незапертую дверь. Просто поразительно, как он умудрялся скрывать свою истинную суть все это время. Паш лежал на кровати и никак не отреагировал на появление охотницы. На первый шаг девушке потребовалась вся ее решимость. второй дался легче. Через пять она уже стояла возле кровати и смотрела на по-прежнему неподвижного демона. Он не предпринимал никаких действий. И если подумать, Сисиль была это мурада, Реши он убить ненужного свидетеля, у нее и шанса бы не осталось. Впрочем, ничто не мешало демону сделать это чуть позже. Но ведь это аж. Он столько раз приходил ей на помощь, да ей и в голову не могло прийти, что он опасен. Ровно до вчерашнего вечера, когда все встало с ног на голову. Охотница, повбитая с детства привычке, сбросила кеды и села на кровать. Качественный матрас – не прогнулся под ее весом, и девушка подползла ближе, чтобы лучше рассмотреть лежащего в одних брюках демона. В темноте не особо понятно, есть ли какие-то повреждения, но при беглом осмотре он выглядел нормально, если не считать ободранные местами кожи. Последствия полной брони или все-таки охотники смогли слегка задеть демона? А может, взаимодействие с генератором не прошло бесследно. Очень хотелось спросить, как он? Не пострадал? Ничего не болит? Не нужна ли ему помощь с обработкой ран? Рассмотреть получше, дотронуться, провести по обнаженной груди? Но Сесиль подавила неуместные сейчас желания. Он высший демон, напавший вчера на людей. Она не должна ему сочувствовать, переживать не должна, но не могла выполнить свой долг. Она не выполнила его уже в тот момент, когда вместо того, чтобы привести сюда ищеек протектората, приехала для разговора с тем, о ком, оказывается, совсем ничего не знала. Или еще раньше, когда слишком сблизилась с добычей и не смогла остановиться. Так что слово «долг» к ней неприменимо уже давно, как это не прискорбно. Из тяжелых дум Сисиль вывел взгляд красных глаз – светящихся в темноте, как диоды. И этого в нем тоже раньше не было. Или было? Искры в глазах, в волосах, необычные способности, странное поведение. Да, аж никогда не скрывался, просто охотница не замечала, не хотела замечать. Сесиль сглотнула ком в горле, проглотила вместе со страхами и сомнениями. Поздно бояться и сомневаться. Она здесь несмотря и вопреки, а значит, надо идти до конца. «Как ты?» — все-таки спросила девушка, не смогла не задать такой глупый и банальный вопрос. И демон улыбнулся в ответ, так искренне и так по-мальчишески, что сердце дрогнуло, что она будет делать, если он окажется опасен. Почти восстановился. Немного осталось, как я и говорил, полная броня, Неприятная штука. А как ты? Он привстал на локте, оказавшись рядом. Для этого несносного демона никогда не существовало понятия личного пространства. Не знаю, что тебе ответить. Я не в порядке аж. И ты знаешь, из-за чего. Вернее, из-за кого. Тебя зацепило? И сказано с такой неподдельной заботой, что Сесиль не выдержала. Да? «Зацепила. И даже очень. Ты с самого начала мне врал. Про все. Про уровень. Про свою безобидность. На что я надеялась, связываясь с тобой? Поверила демону. После стольких лет в школе я нарушила все запреты». Слезы покатились сами, и аж молча слушавший ее все это время, потянулся, чтобы стереть. «Не трогай». Охотница ударила его по рукам, Наверное, сильнее, чем нужно, но сейчас не получалось контролировать силы и эмоции. Все, что копилось последние сутки, рвалось наружу со слезами и криками, но окончательно расклеится сейчас последнее, что она могла себе позволить. «Прости. Правда, прости». Аж встал с кровати и подошел к незашторенному окну. Словно вырезанный из черной бумаги силуэт на фоне многоэтажек, «Со светящимися окнами. Я не собирался тебя втягивать. И не хотел делать тебе больно. Мне жаль. Но я рад, что ты пришла. Честно говоря, я совсем не был уверен, что ты захочешь меня видеть. Но все равно ждал и сидел здесь. А ведь я могла тебя выдать. И Сесиль прекрасно понимала, что именно так было бы правильно. Именно так следовало поступить нормальной служительнице» протектората, но вместо этого она рядом с ним и все еще чего-то ждет и на что-то надеется. Но не выдала же. Красные глаза замерцали, как маленькое пламя на ветру. А если бы выдала, то какая разница, где мне быть? Меня бы все равно нашли, не так ли? Но раз уж я пришла, ты расскажешь мне о себе? Сисиль подошла к демону и коснулась горячей, просто огненной руки. «Я хочу знать о тебе все, кто ты и что ты делаешь в нашем мире». «А если тебе не понравится услышанное, что тогда?» «Оно мне уже не нравится. Заранее. Мне не может понравиться сам факт, что ты оказался высшим демоном, нападающим на энергостанции. Так что рассказывай». «Как мило». Глаза демона снова разгорелись ярче, «А ведь ты почти приказываешь Высшему. Не страшно?» Он снова в одно движение приблизился, оказавшись почти вплотную, и сквозь свою одежду охотница почувствовала идущий от демона жар. Не привыкла, знаешь ли, бояться демонов с печатью шестнадцатого уровня на ладони. Аж засмеялся и притянул к себе девушку. «Какой же он горячий!» «Какой у тебя уровень?» «Вопрос детский». Но знать ответ охотницы хотелось, насколько высший демон сидит рядом с ней. Уровень – это очень условное понятие для высшего. Есть те, кто сильнее, но в бою я с ними справлюсь. Есть те, кто слабее, но они победят меня. Многое зависит от способностей и умений. Так что у нас высшие демоны на уровне не делятся. Но ты можешь считать меня демоном – первого уровня. Мне будет приятно. И что же ты, такой крутой демон, делаешь в нашем мире? Только правду аж. Я не собираюсь слушать очередные отговорки. версия что ты фанат байков и пришел, чтобы их ремонтировать, не прокатит. Девушка отодвинулась и требовательно посмотрела в красные глаза. Жаль. Именно это и есть моя цель жизни в этом мире. Высший демон — способный остановить генератор на подстанции, играл в гляделке с охотницей, которая даже если очень захочет, не сможет ему противостоять. Зачем такому вообще отчитываться перед человеческой девчонкой? И пусть Сесиль упрямо не отводила взгляд в ожидании ответа, она прекрасно понимала, что на месте демона ничего бы говорить не стало. Но аж ее удивил. Ты никогда не задумывалась, кто из демонов чаще всего откликается на ваш зов, что движет теми, кто оставляет привычный мир и уходит в неизвестность, практически в подчиненное положение. Те, кто ищут лучшей жизни – ерунда. Это отговорки тех, кто не хочет говорить правду. У нас неплохо, поверь. Каждый может найти себя, если захочет. К вам идут те, кто скрывается от закона» где лучше всего спрятаться, как не в закрытом мире, из которого тебя при всем желании не достанут. Значит, те демоны, что живут у нас — преступники, в большинстве своем. Да, попадаются и обычные, те, кто действительно хочет перемен, но их от силы треть, если не меньше. «Ты пришел сюда кого-то поймать?» «Не совсем. Мне плевать на преступника». Хотя, если найду, убью, не задумываясь. Демон сжал ее руку, на секунду став смертельно опасным высшим. Я пришел сюда за артефактом. Очень сильным артефактом. Он называется Замирис. А при здесь энергостанции? Все еще не понимала охотница. При том, что артефакт фанит Я бы его сразу почувствовал, как пришел в ваш мир но его очень надежно спрятали. Прожив здесь какое-то время, я понял, что погасить такую мощность реально только там, где скапливается еще больше энергии – энергостанции. Я побывал на двух, параллельно изучаю еще варианты, осмотрел несколько заводов, но пока безрезультатно. Я должен найти Замирис не только для своего мира и своей семьи, которая в нем нуждается, но и для вашего. Если его используют, нет, когда его используют, погибнут десятки или сотни тысяч людей. Это какое-то оружие? Девушка села, понимая, что о таком нужно рассказать. Как оставить в тайне такую опасную новость? У него множество назначений, но главное, он дает своему владельцу огромные, ни с чем не сравнимые возможности. Напитавшись его силой, Демон или человек, способный его использовать, становится практически непобедимым и неуязвимым. На этом месте Сесиль не сдержала смешок. Странно слышать подобные слова от Аша, куда уж сильнее и неуязвимее. «Поверь, есть куда», — ответил на ее замечание парень. Он сам по себе, как небольшая энергостанция, вырабатывает и накапливает энергию, «Демоны не могут использовать чистую, сырую энергию, как, скажем, приборы или энергокары. Мы ее обрабатываем, подстраиваем под себя. Замирис вырабатывает сразу нужную энергию, которую можно применить без подготовки. Зачерпнул и сделал все, что угодно. Ты поэтому останавливаешь генератор, чтобы почувствовать фон Замириса?» «Да». «Это единственный способ его найти», — подтвердил демон. «А пропавшие демоны — работники первой энергостанции. Что стало с ними?» «Это уже личные разборки моей команды. Но я их больше не беру. Слишком много шума получается. Проще действовать в одиночку». «А Меченый? Он тоже в этом участвует?» Аж медлил с ответом. «Одно дело рассказывать о себе», Другое — выдавать кого-то еще. Я с ним разговаривала, и он посоветовал мне держаться от тебя подальше. «Вот как?» — усмехнулся демон. «Меченый верен себе. Он со мной давно уже, мы вместе росли». «Росли вместе? Но он, кажется, уже не молодым. Был бы человеком, сказала бы, что он лет сорока с хвостиком». «Нет, он помоложе», — засмеялся аж. И хвостика у него нет. А сколько ты думаешь мне лет? Ты выглядишь на 24, 25? Мне 28. Меченому 30. Если ты к нему приглядишься, то поймешь, что у него только вид такой суровый. На самом деле он неплохой по нашим меркам, да и по-человеческим весьма человечный. А что будет, когда ты найдешь артефакт? Его ведь нужно вернуть? «Нужно». «И ты уйдешь? А каким образом? Ты сможешь переместиться?» «Я не умею перемещаться». Аж легко перебирал волосы девушки пальцами. «Но вернуться на самом деле не так уж трудно. Всего-то нужно совершить преступление и отказаться отрабатывать. Да и демон шестнадцатого уровня не слишком ценен. Что с него возьмешь?» сисиль ничего не ответила. Уткнулась лбом демону в грудь, уже порядком остывшую, почти нормальной человеческой температуры. Он сразу знал, что здесь ненадолго, но ведь их отношения все равно ни к чему не приведут, так что, может, и лучше, чтобы поскорее все нашел и ушел уже». Расслабься, охотница. Красноволосый чуть отстранился и поднял ее подбородок. «За Мирисом домой можно и Меченого отправить. Ему как раз не терпится вернуться». «А мне здесь нравится, и я давно решил, что останусь в вашем мире. Во всяком случае, уйти раньше, чем ты меня поймаешь, не планирую». Они засмеялись вместе. «Даже самый сильный охотник не сможет поймать высшего демона один, так что аж здесь определенно надолго. Останешься». Одно слово, сказанное тихим голосом, отозвалось в каждой клетке. Охотница сглотнула. Нет. Сесиль уперлась демону в грудь, но от ощущения обнаженной кожи под пальцами стало еще хуже, и отказ прозвучал совсем неубедительно. «А если подумать еще раз? Какой там думать? Тут бы разбежавшиеся мысли в кучу собрать. Аж отпусти», — попросила девушка, понимая, что начни демон настаивать, никуда она не уедет. Не стоит волновать родителей, они и так натерпелись. «Из-за тебя, между прочим, и завтра у меня разговор с ловчими». «Лиль, если что, за меня не волнуйся, думай прежде всего о себе и ничего не бойся». Парень легко коснулся ее губ и разжал объятия. Сразу стало одиноко и холодно. «Какое-то время нам лучше не видеться, больше для себя, — сказала девушка, понимая, как ей будет без него тяжело». «Не хочу привлекать лишнее внимание ни к тебе, ни к себе». «И еще...» Она посмотрела демону в глаза. «Сделай так, чтобы никто серьезно не пострадал при поиске Замириса. Ни люди, ни ты». «Как видишь, я стараюсь. Даже твоего напарника прикрыл. Хотя он мне еще при первой встрече не понравился». «Да, я оценила», — улыбнулась охотница. «Он, кстати, тоже...» Все спрашивал у меня, как я поставила такой мощный щит. «А ты что?» Сказала, что очень талантливая. «Присваиваешь, значит, мои заслуги?» Грозно спросил демон. «Езжай уже, а то я сейчас точно решу никуда тебя не отпускать. Особенно после воспоминаний об этом блондине. Он русый», — не согласилась девушка. «Еще одно слово, и при нашей следующей встрече станет лысым». Пригрозил Аш. «Будь осторожен». Сесиль провела по щеке парня, зарылась в кудрявые волосы и сама притянула его к себе. Демон на секунду замер, нечасто охотница проявляла инициативу, а потом ответил «жарко и нежно». Так, наверное, умеет целоваться только Аш, обжигая и лаская одновременно. «До встречи, Лиль. Если что ты знаешь, где меня найти, а если не найдешь...» то я найду тебя сам». Красные глаза блеснули, и девушка, на ходу надев кеды, вышла из квартиры, боясь обернуться. Ради таких поцелуев стоит договориться с совестью. Правда, для начала ей придется объясниться словчими. Дома Сисиль ждала мама, и внезапно Ленька, не спешащий уезжать после ужина, дабы убедиться, что сестренка цела и невредима, Папа с работы еще не вернулся, может, и к лучшему. С главным ловчим протектората видеться лишний раз не хотелось. Даром, что отец родной, а вдруг что-то почувствует. «Ну ты везучая!» После беглого осмотра поприветствовал сестру Леонидос. Мало того, что пережила встречу с высшим демоном, так еще и отделалась легким испугом. «Завидуешь, что мне удалось увидеть высшего», Едко спросила Сесиль. «Чему завидовать-то? Вот если бы вы его схватили, а так что толку от твоего видения? Много ли чести рядом постоять?» «Да, уж ты-то его, конечно, не упустил бы». «Поверь, от меня он бы легко не ушел», нагло заявил брат. И охотнице на мгновение стало страшно. За всех. «Эрик тоже так думал. В больнице сейчас отдыхает». Попробовала спустить брата с небес на землю девушка. «Ему полезно», – отмахнулся Ленька. «Я с ним списался, он в порядке. Вообще странно, что демон действует так осторожно. Выше мог уничтожить всех, кто был на подстанции, а в итоге переломы рук и ног от ударной волны – самые сильные повреждения», – задумчиво протянул охотник. «Думай, что говоришь». Элла огрела сына полотенцем, выходя из кухни на разговор. «Твоя сестра там была, и если бы демон поступил именно так?» Женщина сглотнула, не в силах закончить страшную фразу. «Да я рад, конечно, что он выбрал такую тактику», пошел на попятную Ленька. «Просто непонятно почему. Может, он боится озлобить людей?» предположила девушка. «Глупости», – отмахнулся брат. «Его что так, что так будут искать». «Может, конечно, ему это потом зачтется, когда поймают, даже наверняка. Но такая гуманность со стороны призванного выглядит подозрительно». «Думаешь, поймают?» – осторожно спросила Сесиль, проходя за мамой на кухню и садясь за стол. «А ты сомневаешься?» Ленька, видимо, не мог находиться рядом с едой и не есть, так что сразу потянулся к яблоку и с хрустом откусил. «Он такого шороху навел» что для Ловчиха это теперь дело чести. Наш папа лично этим занимается». «Да», – вздохнула мама. «И так приходил поздно, а теперь и подавно переедет жить на работу». «Не волнуйся, мам». Ленька почти разделался с большим яблоком, а Сесиль кусок в горло не лез. Папа справится. «Вечно демон от Ловчих скрываться не сможет, а на подстанциях сейчас такие меры безопасности введут» что никакой демон не пройдет. «Сесиль, а что ты не кушаешь?» — поинтересовалась Элла, глядя, как дочь ковыряется в тарелке с салатом. «Да я поела в городе недавно. Вот пока не хочется». «А зачем ты ела? Я для кого тут готовлю? Режим «Мама в действии» включен. Ленька все съест». Сесиль подвинула брату тарелку. «Я тебе кто, чтобы доедать?» — возмутился брат, Но так, что стало ясно, доест. Старший брат, готовый всегда прийти на помощь, подмазалась девушка. Ну, так и быть, выручу в последний раз. Ленька мгновенно переключился на салат. Жаль, что параллельно говорить ему это не мешало. И все-таки я бы многое отдал, чтобы посмотреть на высшего. Вот бы его встретить. Подумать только. Остановил генератор. Леонидос. «Я надеялась, что хотя бы ты у меня повзрослел, и я могу за тебя не волноваться», вздохнула Элла, садясь за стол к детям. «Да ты не волнуйся, мам», — решил успокоить ее сын. «Я уверен, что в ближайшее время демон на подстанции и не сунется. Да, Сесиль?» а? «А что?» «Да, конечно», — отозвалась девушка. «Иди спать», — посоветовал сестре Ленька. «Если ты завтра так словчими будешь разговаривать, ничего хорошего не выйдет». «Почему?» Ладони у охотницы сразу вспотели, что они могут знать. «Семью опозоришь. Решат, что ты глупенькая у нас, заторможенная, хотя...» «Не драться». Сразу вмешалась Элла, и брат прав. «Сиси, -си, иди отдохни, у тебя завтра непростой день». «Они у меня все непростые». Уныло согласилась девушка, но из-за стола встала. «А я говорила, надо идти в теоретики», не сдержала любимую реплику мама. У нее вообще на все был один ответ. и «Я ни на что не жалуюсь», — буркнула сисиль перед тем, как поцеловать родных и пойти спать. «Жаловаться ей можно только на собственную глупость, и это, наверное, не лечится». Поскольку в ожидании допроса Сесиль проворочилась полночи, то утро пришло внезапно и слишком резко. С постели девушка встала позже, чем надо, и успевала только нормально собраться, о завтраки речь и не шла. Но так даже лучше, есть совсем не хотелось. Виной тому была бессонная ночь, или натянутые до предела нервы. Но отговорка, чтобы пролететь мимо кухни, у охотницы имелась. А вот вылететь в дверь уже не получилось. Сисиль. Папа в последний момент среагировал на стремительно несущуюся к выходу дочь. Поехали вместе. Нет, пап, потом обратно добираться сложнее, попробовала отказаться девушка. С меня деньги на такси и мороженое, попробовал давно проверенный способ Альфред. Сисиль скривилась. Заодно проведу тебя по центральному участку. Ладно, поехали. Сдалась охотница. Си, си не беспокойся. Ты сделала все правильно». На прощание напутствовала Элла. Очень захотелось отвести глаза, но девушка все-таки нашла в себе силы улыбнуться и поцеловать маму. Она сама знала, что поступает правильно, с одной стороны, ведь аж никому не желает зла. С другой, есть долг и законы протектората, И вот здесь начинается немного другая история. Дорога проходила молча. Сисиль сидела как на иголках, а папа, к счастью, это не мама, которая физически не способна молчать дольше пяти минут. Поэтому сорок минут девушка провела в тишине, за что была очень благодарна отцу. На поддержание разговора ее бы не хватило. Страх проколоться и чем-то выдать себя или демона – вытеснял все прочее. Будь на месте ловчих обычные охотники, девушка бы и не заморачивалась, но в элитное подразделение брали не просто так. Фантастическое чутье, высокий интеллект, ранг охотника три и выше. Сможет ли Сесиль когда-нибудь достичь такого уровня? Наверняка, ведь остальные в ее семье смогли. А Ленька уверенно движется в направлении центрального участка и звания Ловчиво. Главное, не оступиться на пути. Хочешь, я буду присутствовать при разговоре? Подъезжая к участку, спросил отец. Нет, пап, я сама. При отце она будет только сильнее волноваться. Скажи, а что вы сделаете с демоном, если поймаете? Надеюсь, поимка демона — это вопрос ближайшего времени. Но вариантов, как мы поступим с Высшим, всего два. Мы или... «Изгоним его или уничтожим?» «Конечно, можно надеяться, что он пойдет с нами на контакт, но боюсь, оставлять такое опасное существо в нашем мире слишком неразумно». «Понятно. Вот и ответ на мучившийся Силь вопрос. Она во что бы то ни стало должна помочь Ашу. Он же не сделал ничего плохого, его не за что уничтожать». Центральный участок отличался от обычных районных, как отличается домик на ферме, от современной высотки из каленого стекла. Огромный комплекс, включающий в себя не только главный участок, но и здание суда протектората, где рассматривались дела, имеющие отношение к призванным. Здание хранителя печати, той самой, которую ставили демонам на ладонь сразу при переходе в их мир. Конечно, печати было несколько, как и центров призыва, но здесь хранилась главная, универсальная печать, способная воздействовать на любого демона. Сисиль невольно подумала, а смогла бы печать влиять на Аша или Высшему все нипочем, и главное здание – резиденция протектора, того, кто является гарантом мира на их территории – Того, кто имеет право на объявление чрезвычайных ситуаций и принятие соответствующих им мер защиты, усиление счета и даже полное его отключение. Как правило, протектора выбирают из лучших теоретиков. Считается, что мозги при такой должности должны превалировать над силой. Правда, нынешний глава протектората был весьма сильным одаренным, даром что теоретик. Альфред всегда отзывался о нем уважительно, и именно нынешний глава принял курс на увеличение количества призванных и улучшение качества жизни населения за их счет. Пока что стратегия оправдывалась, если не считать одного высшего демона, прошедшего в их мир и наводящего здесь шороху. Комплекс поражал своей мощью и защитой. Именно здесь был последний рубеж – Главный бункер на случай войны как в мире, так и между мирами. Настоящая крепость. Единственное отличие от тех, что строились в стародавние времена, выполненная из стекла, бетона и стали. Одно из мест, куда Сесиль всегда хотела попасть, надеясь войти в список ловчих протектората. О том, чтобы занять место главного ловчего, и не мечтала. При брате, который наверняка превзойдет отца, на высшую должность можно не рассчитывать. Пока что Леонидас уверенно шел в центральное управление и сворачивать с намеченного пути не собирался. Путь к мечте в центральное для Сесиль оказался несколько короче, чем она предполагала. Вот уже она поднимается с отцом по высокой лестнице, проходная, где легкого кивка главного ловчего хватает, чтобы не заморачиваться со всякими пропусками и приглашениями, потом четыре этажа пешком и длинный светлый коридор. Ничего сложного, не заблудиться. Главное, чтобы обратный маршрут не изменился после разговора с Ловчими. Все будет хорошо. Подбодрил охотницу папа, и она кивнула в ответ. Будет, конечно, она не имеет права на прокол. Добрый день, коллеги. Альфред уверенно вошел в кабинет. Сесиль, стараясь справиться с волнением, Прошла следом. «Моя дочь, Сисиль Андерфер, прошу с ней помягче», — представил девушку отец. «Вы могли бы и не просить. Один из тех, кто вчера ждал пробуждения Сисиль, встал и пожал главному ловчему руку. Когда же мы обижали таких прекрасных девушек?» Мужчина весело подмигнул. «И вот этого тоже не надо», — с напускной строгостью пригрозил альфред «Вернем в целости, сохранности и неприкосновенности», — пообещал Ловчий. Отец пожал руки остальным присутствующим, среди которых нашлась и одна женщина, и, подмигнув Сесиль, вышел. «Итак, мисс Андерфер, меня зовут Майкл Дарк. Я один из тех, кто ведет дело о поимке демона, как и все в этом кабинете», — представился Ловчий. Присаживайтесь. Удивительно, но он подвел девушку к круглому столу для совещаний с удобными креслами, к которому сразу потянулись остальные, а не к своему рабочему столу, к которому был приставлен стул для посетителей. Это хорошее начало. Скажите, решилась на вопрос охотница. А что показали камеры наблюдения на подстанции? Камеры предсказуемо не показали ничего ответил Майкл, а девушка едва сдержала облегченный вздох. Там только неясные образы и тени, и те почти не сохранились. Энергия демона остановила генератор. У камер шанса не было. «Поэтому мы очень на вас надеемся», подхватил руководителя другой ловчий. «Вашего напарника мы опросили, но он не смог рассказать нам многого. Только то, что вы отважно бросились на демона» И он почему-то не напал на вас в ответ. «Наверное, рука не поднялась на такую красавицу», поддержал один из ловчих с коротким «Эс Брайт» на бейджике. «Не смущайте девушку», вмешалась женщина ловчей. Но Сесиль и не думала смущаться. Она прекрасно знала, что симпатичная, можно даже сказать, привлекательная, но никакой неземной красоты, способной покорить высшего демона с первого взгляда, в ней нет». «И что сказать? Как ответить?» «Думаю, демон был слишком занят генератором, который останавливал, и не стал на меня отвлекаться. Решил, что я не представляю угрозы», — предположила Сесиль. «А мне версия коллег нравится больше. Демонам не чужды чувства и эмоции. Возможно, он проникся вашей отвагой или правда рука не поднялась на девушку» но тем, что выше проявил слабость, стоит попытаться воспользоваться. Охотница удивленно посмотрела на Дарга. «Мисс Андерфер, возможно, нам понадобится ваша помощь, но уверен, ваш отец такие методы не одобрит, поэтому ответьте сразу, согласны ли вы сотрудничать и готовы ли еще раз встретиться с этим демоном, если понадобится?» «А, да, конечно», — ко встрече с демоном Сисель была готова. Собственно, она и не сомневалась, что они встретятся. А вот к подобному сотрудничеству... Но вряд ли от дочери Альфреда Андерфера ждали другой ответ. Во всяком случае, ловчие довольно переглянулись. «Учтите, это придется держать в тайне. В данном деле высший уровень секретности. Разве что придется привлечь к операции вашего напарника». «Иначе будет странно, что вы так резко начали работать одна». «Не бойтесь, вступать в непосредственный контакт с призванным не требуется. Ваш отец нам голову за одни только мысли о таком оторвет. Мы сделаем слепок ауры и визуальный образ. Конечно, демон догадается, но не сразу. Нам нужно всего лишь несколько секунд», — обнадежил ее Майкл Дарк. «А есть какие-то предположения?» как можно поймать высшего демона? Пока нет, но очевидно, что ему что-то нужно от наших энергостанций, так что вам придется на них подежурить. Образ проекцию можно создать, мы научим как, но поддерживать его на большом расстоянии невозможно. Сотрудничать захотелось еще меньше, воспоминания о непередаваемых ощущениях и головной боли были свежи в памяти. «Мы понимаем, что с непривычки находиться на подстанциях тяжело, но вам и не требуется нести там полноценное дежурство. Достаточно ждать где-то в непосредственной близости, скажем, в защищенном бункере». «Я согласна», — ответила сисиль, «А что ей еще оставалось?» «Аша обложили со всех сторон. Когда за дело берется отец, он никогда не отступает и не проигрывает» если есть вариант помочь демону то вот он практически единственный сотрудничество с Ловчими из центрального мы вас не сомневались сесиль одобрил ловчий дайте свой планшет мы внесем в него свои данные данные вашего чипа у нас имеются так что мы свяжемся с вами когда проработаем операцию в свою очередь прошу незамедлительно сообщать если заметите какую-либо активность в отношении себя от незнакомых демонов. «Конечно, я непременно сообщу», – пообещала девушка, «и даже врать не надо, уж чего-чего, а подозрительной активности от незнакомых демонов ей можно не ждать. Если все пройдет удачно, то мы готовы вынести вопрос о вашем повышении и перехода в ряды ловчих, минуя необходимые ступеньки охотника». Серьезно пообещал Майкл. «Правда, такое возможно, вот это был бы номер. Стать ловчей раньше Леньки. Возможно, все. И зависит это только от вас. Но мы считаем, что там глупо прозябать в охотниках. Так что проявите себя, и мы не оставим это незамеченным». Сесиль пообещала, что постарается, немного покривив душой. Все-таки стараться она будет совсем противоположном направлении, а центральное управление дождется ее и так. «Подскажите, как мне найти папу? Хочу попрощаться и сказать, что все хорошо». Он на восьмом этаже, из лифта направо и до конца. Надеюсь, вы помните о нашем секрете? «Само собой, ничего не скажу», — заверила охотница. Из кабинета девушка вышла в компании женщины ловчей и пояснением, что здесь не принято, чтобы посетители разгуливали без сопровождения. — Мисс Сандерфер, — начала ловча, — можно Сесиль? — поправила девушка, все эти приставки ей никогда не нравились. — Хорошо. А я Анна. Крупная, крепко сбитая, с рубленными чертами лица, небольшими глазами и совсем короткой стрижкой. Она плохо сочеталась с таким легким и одновременно звучным именем. Сесиль, я хотела сказать, что вам не обязательно соглашаться. То, что каким-то образом вам повезло один раз, не значит, что повезет и второй. Подумайте, взвесьте все как следует. Игры с демонами опасны, а вам придется именно сыграть, спрятаться и сделать так, чтобы он ни в коем случае вас не нашел. «Я бы хотела попробовать. Все же это моя работа, и если я могу быть полезной, то должна помочь. Да и нет гарантии, что вообще получится организовать нашу встречу», небрежно ответила охотница, про себя добавив, что если и встретиться, лично ей бояться нечего. «И все же подумайте», — попросила Анна. «Если решите отказаться или поймете, что не готовы, не стесняйтесь». «У вас вся жизнь впереди. Успеете еще попасть в центральный. И есть способы пусть и длиннее, зато надежнее и безопаснее». «Спасибо». Сесиль искренне улыбнулась провожатой у лифта. «Приятно, когда кто-то думает не только о том, чтобы как можно быстрее и любой ценой поймать демона». «Я подумаю, конечно, но решение, скорее всего, не изменю. Я верю». «Что вы меня прикроете?» «Мы очень постараемся», – улыбнулась в ответ женщина. Лифт неторопливо поднялся на восьмой этаж. Все оказалось не так страшно, как виделась сисиль И встреча вне дома стала понятна. Элла бы точно не оставила дочь одну при разговоре, а сделать девушке подобное предложение при маме ни один нормальный ловчий бы не решился – «Где это видано, чтобы порядочная охотница служила приманкой для демона?» «Я могу пройти». Возле кабинета главного ловчего дежурил ассистент за стойкой. Молодой парень, чуть старше Сесиль. «Наверняка выпуска на два старше. Не все охотники выбирают полевую работу. Есть и такие, как он или как Фло». «Конечно, мистер Андерфер один», — кивнул молодой человек. «Только предъявите, пожалуйста, чип для подтверждения личности». Девушка приложила чип к панели и замок на двери тихо щелкнул, отворяясь. «Пап?» — Сесиль приоткрыла дверь. «Я на минуточку. Сказать, что все прошло нормально и пожелать тебе хорошего рабочего дня». «Проходи», — Альфред указал дочери на стул для посетителей. «Ты ведь согласилась?» «На что?» Сделала круглые глаза охотница на предложение Майкла Дарга. Отец откинулся в кресле и сцепил руки в замок. На какое, Сесиль? Я такой же ловчий и прекрасно представляю себе ход мыслей других ловчих и догадываюсь, какая гениальная идея их посетила. Хочу сказать, что я категорически против использования тебя при ловле демона. Пап, я не договорил. «Я против, но только потому, что ты моя дочь. Будь на твоем месте другая девушка, я бы молча принял подобную необходимость и закрыл на нее глаза. Учти, приблизиться к демону я тебе не позволю, исключительно твой образ. Правда, и этот вариант не слишком безопасный. Что если демон тебя запомнит и начнет потомцели направленно искать?» Отец вздохнул, тяжело и устало. Как же он вымотался за последнее время? Но мы должны его поймать, так что придется рискнуть. Наверное, я плохой отец, раз собираюсь допустить тебя к этому делу. Ты самый лучший. Девушка встала, обошла стол и обняла главного ловчего. Спасибо за то, что веришь в меня и даешь такой шанс. Как хотелось сказать, что все будет хорошо, и демон не опасен ни для нее, ни для кого-то другого. Но охотница понимала, что папа никогда не примет подобный выбор. В его глазах любой призванный несет в себе опасность, наверное, потому что видел он намного больше и знал, на что реально способны демоны. Этот выбор, как и ответственность за него, лягут на плечи Сесиль целиком и полностью». Решив больше не отвлекать отца от работы, девушка вышла в холл и направилась к лифтам. Через пару секунд после нажатия кнопки одна пара металлических дверей разъехались в сторону, но лифт оказался не пустой. Белая, как мел женщина, в белой одежде и с белыми волосами, только губы кроваво-красные, как и в их первую встречу. Белая демонесса, белая кобра. заходите Демонесса нажала на кнопку удержания дверей, не давая лифту закрыться и уехать. «Вам же вниз!» И такая милая улыбка, от которой захотелось поежиться и сбежать подальше. У демонов есть небольшие клыки, чуть длиннее, чем у людей. У демонессы они оказались существенно длиннее и тоньше. Действительно змея. Сесиль шагнула внутрь, чувствуя, что оказалось в узком замкнутом пространстве с настоящей коброй. И как и с любой змеей, с ней надо не бояться и не делать резких движений. Просто проехать 8 этажей.